Глава первая Звезды следили за ним мириадами ледяных зрачков, и, казалось, шептали Умри, Звездный волк, умри. Твоя судьба это вечное бегство, но смерть все равно настигнет тебя. Морган Чейн лежал на пилотском кресле. Его мозг окутывала темная вуаль, а виски горели от пульсирующей боли. Чейн осознал, что корабль уже вышел из-под пространства. И он должен немедленно начать действовать, если хочет остаться жить. А если не хочет, ты должен умереть, Звездный Волк. В глубине сознания Чейн понимал, что, конечно, не звезды разговаривали с ним, издеваясь и пугая, а какая-то часть его жизнелюбивой и гордой натуры не желала смириться с неизбежной гибелью. Пыталась раззадорить его и поднять на ноги. Но ему не хотелось сейчас прислушиваться к своему упрямому внутреннему голосу. Куда легче было лежать вот так в сонном оцепенении? Легче, но лучше ли? Как рады были бы его недавние друзья Сварги узнать о его смерти и о том, что он без сопротивления сам засунул голову в петлю. Сам? Нет уж, дудки! Дудки! А дурманенный мозг уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку. И вскоре Чейн почувствовал пробуждающийся гнев. Нет, он не доставит братьев-барганцев такое удовольствие. Он вылезет из этой пропасти, цепляясь за жизнь зубами и когтями, как и положено истинному звездному волку. А затем он будет мстить. И горе тем, кто сейчас безжалостно охотится за ним, травит как дикого и раненого зверя. Охватившая Чейна ярость привела его в чувство. Он приоткрыл глаза, а затем, рыча от боли, попытался приподняться и сесть. Он чуть не потерял сознание от сильного головокружения, а затем его желудок едва не вывернул наружу от приступа жуткой тошноты. Придя в себя, через несколько минут Чейн собрался с силами и протянул дрожащую руку к тумблеру на панели управления киберштурманом. Прежде всего нужно было определить, где он находится. На дисплее замелькали огненные цифры. Компьютер молниеносно вычислил координаты самолета Чейн машинально считывал информацию, но его мозг был еще слишком заторможен, чтобы осмыслить ее. И тогда он поднял глаза вверх и стал всматриваться в тускло свисящийся обзорный экран. Впереди сверкали россыпи разноцветных звезд, Дымчато-красные, словно рубины, ослепительно-белые, подобно алмазам, зелено-голубые, как бирюза, золотистые, словно янтарь. Звездные скопления прорезывали черные каньоны бархатной пустоты и темные огоньки утонувших светил. Некоторое время Чейн тупо глядел на открывшуюся перед ним фантастическую панораму, а затем мысли его стали постепенно проясняться. И он вспомнил,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 Чейн положил руки на пульт управления и направил космолет к ближайшему краю полевого облака. Мысли его внезапно вновь стали путаться. «Я должен бодрствовать, должен», — шептал он себе, цепившись в штурвал до боли в пальцах. «Завтра мы совершаем набег на Хейдес». «Нет, все не то. Варганцы, и он в их числе, разграбили Хейдес несколько месяцев назад». Чейн испугался не случилось ли что с его памятью. Собравшись, он попытался восстановить события последних недель. Вылетев с Варги, их эскадрилья прошла через бурный пулевой поток Сагитариус, пересекает туманность совы, и внезапно напала на небольшую планету, сытую и благополучную, населенную упитанными коротышками. Аборигены сколотили свои состояния на спекулятивных биржевых сделках в южном секторе галактики и настолько разнежились, купаясь в роскоши, что не оказали ни малейшего сопротивления. Их богатые города пустили только от одного слуха о приближении кораблей варганцев. Звездные волки славно поохотились. «Нет», — поправился Ачейн, — «это было давно, больше года назад. Последний рейд, в котором он участвовал, был нацелен на планету Шандер-5. Варганцам пришлось выдержать серьезный бой с космическим флотом этой могущественной планеты, Но звездные волки, как всегда, держали верх. Корабли противника, не сдержав бешеного напора, в конце концов бросились в рассыпную и оставили планету на милость победителя. Его товарищ по эскадрильи, Сандерс, тогда весело расхохотался и хвастливо воскликнул. «Никто не может устоять против нас! Вся галактика трепещет перед грозными звездными волками!» И только теперь Чейм вспомнил ссору во время дележа добычи Когда он потребовал свою долю, Сандрос с презрением бросил ему в лицо какие-то жалкие гроши и сказал, «Сегодня ты славно дрался, Морган, но ты никого не захотел убивать. Ты не настоящий варганец. Тебе течет кровь жалких земляшек, и доля твоя будет такой же жалкой». Они встретились в честной схватке, и он Чейн одолел своего могучего противника. У варганцев существовал свой кодекс чести. И никто не мог осудить Чейна за убийство во время дуэли. Но командирами двух кораблей эскадрили были родные братья Сандера. И ему, Чейну, пришлось тайно бежать в тот же день, спасаясь от мести разъяренных товарищей, бывших товарищей. Чейн отвлекся от воспоминаний. Сейчас он сидел за пультом управления самолета, несущегося к полевому облаку. Он разглядел свое отражение на экране дисплея, загорелое лицо, покрытое испариной, щеки и подбородок обрасли щетиной, глаза дикие, как у загнанного зверя. Нужно взять себя в руки. Если темная пелена вновь опустится на его мозг, и он потеряет сознание, то тогда его уже ничто не спасет. Сосредоточившись, он вновь взялся за штурвал и нацелил корабль в сторону мощного полевого течения. Миновав вскоре одинокое созвездие, в котором светило выстроились цепочку, словно часовые, он услышал шуршание пыли об обшивку космолета. Киберштурман помог выбрать наиболее безопасную траекторию и держаться края потока. Здесь корабль сталкивался с частичками пыли размером в несколько атомов. На высокой скорости соударение с большими по размеру пылинками грозило ему катастрофой. Чейн с огромным трудом вылез из-за из пульта управления и надел скафандр и шлем. Это потребовало невероятных усилий, и он, стиснув зубы, едва удержался от стона. Боль в многочисленных ранах была куда больше, чем Морган ожидал, и уже не оставалось времени обращать на нее внимание Все, что он сумел сделать, пока в который раз не отключился, это положить на сильно кровоточащие раны, заживляющие пластырь, Космолет, управляемый киберштурманом, продолжал нести космическое течение. И вскоре он вошел в плотное полевое облако. Каждое мгновение здесь могло погубить Чейна, но могло и спасти, если преследующие его эскадр не рискнет нырнуть за ним вслед в этот угольный мешок. Обзорный экран потемнел и покрылся серыми пятнами. Внешне он выглядел словно обычный иллюминатор, но на самом деле представлял собой солидных размеров дисплей изображение на котором строилось с помощью бортового компьютера. Информация в него поступала от нескольких внешних радаров, излучающих пыль лучи, скорость которых во много раз превышала скорость света. Устройство было незаменимо во время дальних галактических перелетов, и особенно во время входов в пространство. Но сейчас в густой пыли оно имело слишком малый радиус действия. Вскоре Чейн разглядел на экране тусклые огоньки звезд затонувших в огромном пылевом облаке, словно медные монетки в бассейне. Кое-где были видны черные пятна, это были мертвые, погасшие солнце. Ужас всех звездолетчиков. Чейн слегка изменил курс, стараясь пройти как можно дальше от них. Полет был монотонным и скучным. Через некоторое время Чейн невольно задремал. Ему вновь вспомнились славные денечки, когда он в составе эскадрили звездных волков обрушивался на большие и малые миры, выныривая из-под пространства чуть ли не в стратосфере. Ошарашенные обыватели, как правило, не успевали ничего предпринять для защиты своей планеты. И эфир заполняли вопли на десятках языков: Берегитесь, идут Звездные волки. Короткая схватка, и планета сдавалась на милость победителя. Безжалостно убивающих всех что пытался сопротивляться. Через два-три дня трюмы кораблей уже ломились от богатой добычи, и варганцы, хохоча во все горло, отправлялись в обратный путь. Хорошие были денечки, веселые. Неужели для него Чейна они уже позади? Он вдруг ощутил приступ гнева. Все варганцы теперь отвернулись от него, преследуя словно зверя. И за что? Почему Сандер назвал его чужаком? Разве он не столь же силен и ловок, как они? Разве он не выходил победителем из сотен схваток? Да, он не любил убивать. Никогда не делал этого без крайней нужды. Но несмотря на его молодость, слава Чейне уже гремела по всей варге. А добыча Моргана была всегда одной из самых богатых. Теперь он должен скрываться, преследуемый недавними друзьями. Чейн взглянул на экран и понял, что почти достиг своей цели.